Глава четвертая. По лицу асуры пробегает волна боли и оно разглаживается. Врак сиён духом, зарычав, он обрушивает на хвоён настоящий шквал из ударов. Шесть рук со свистом молотят в унисон и способны с легкостью пробить кирпичную стену. Соловей фантомом ускользает назад, и с любопытством изучает противника. Ракшас явно действует в первую очередь на инстинктах и способен почти полностью игнорировать боль. Только по-настоящему мучительный спазм смог пробиться сквозь его пелену ярости. Асура наносит множество ударов, резких и сильных, но Хвайон обучалась Тхеккену долгие годы. Ее техника, почти безупречная, позволяет противостоять сырой силе. Врасплох ее застает атака не физическая, а ментальная. Поверх лица лысого громилы возникает полупрозрачная алая маска. Копия демонических морд, выступивших по бокам его головы в начале схватки. Ее форма преувеличенная и угрожающая с резкими угловатыми чертами Большие широко расставленные белесые глаза без зрачков Взгляд свирепый и устрашающий Над ними ярко выраженные нахмуренные брови Во лбу маски асимметричные острые рога Рот полон острых клыков, торчащих наружу, как кривые кинжалы Эта картина оказывает на кореянку какое-то сверхъестественное воздействие. Она подается назад, в ужасе раскрыв рот, и пропускает удар в солнечное сплетение. Трещат ребра. Девушку подбрасывает вверх, лишая дыхания. Ракшас вскидывает над головой сложенные в замок руки, чтобы вбить хвоен в камень, Но совершить задуманное не успевает. В его сторону мелькает двузубец, серия отрывистых уколов заставляет его отскочить далеко назад, и Кухулин ловит союзнику. Осторожнее, бросает копейщик. Девушка судорожно кашляет, обретает душевное равновесие. Спасибо, Лиамси, хрипит она. Боюсь. «Одной мне с ним не справиться!» «Как и мне!» — шепотом признает ирландец. Молчаливо кивнув друг другу, они расходятся, охватывая противника с обеих сторон. Тот ерится, и шесть рук вокруг него сжимаются в кулаки, от которых начинает валить багровый дым. В стороне начинается какое-то волнение». Небесные драконы рвутся на выручку своему лидеру, и их примеру следует сам Ракшас. С ревом он кидается к Таю. Кухулин бросается на перерез, мешая и отвлекая внимание на себя. Одна из призрачных рук Асуры едва не вбивает коды клемма внутрь гортани. Тот с трудом уворачивается, но вторая конечность с хлопком находит его лицо. Трещит сминаемая скула, и рыжеволосый, дезориентированный, подается назад. Ракшас преследует его, собираясь развить успех, но вылетевшая сбоку хвайон с криком впечатывает ботинок в колено китайца. Громко хрустит сустав, И оппонент, не замечая увечья, отмахивается от нее парой алых кулаков. Поднырнув, девушка выплескивает шквал молниеносных ударов. Раскрытые ладони стучат по корпусу азиата. Теперь парочка координирует свои действия. Их удары сменяют друг друга, постепенно изматывая противника. Вражеский офицер успевает достать кореянку и вонзить пару эфемерных рук в ее плечи, иммобилизуя. Когти протыкают броню. Кровь стремительным ручьем бежит под доспехам. Закричав, Соловей вгоняет два пальца в правый глаз Асуры. Тот, наполовину ослепший, замахивается для удара и вздрагивает когда двузубец кухулина клюет его в шею. Рычай, булькая пробитой глоткой, бритоголовый здоровяк перехватывает древко и перерубает его ладонью, оставляя лишь обломок в руках ирландца. По-прежнему сжимая и душа девушку, он рвется вперед, но одна из его ног подламывается. Сломанное колено лишает его мобильности, Ракшас начинает заваливаться вперед, и соловей умудряется вывернуться из стальной хватки. Миг, и она сидит у него на плечах, перекрыв кислород. Пара призрачных рук лупит ее по печени и почкам. Со стоном хвоен вздрагивает и едва не падает с загривка противника. Подоспевший лем вбивает сломанное древко в пустую глазницу Асуры. Тот рычит, как бешеный зверь, но девушка не ослабляет захват. Здоровяк дергается в предсмертной агонии. Его алые кулаки сбивают с ног Ирландца, ломают броню и ребра Кореянки. Та, закусив губы, бьет по ушам раскрытыми ладонями, и волна золотистой энергии зарывается в недра вражеской головы. Кухулин с трудом встает на ноги и подхватывает вторую половину копья. Из последних сил он вонзает два зубца в основание черепа асуры. Тот хрипит и беснуется. Ирландец орет до сорванного голоса, выворачивая древко, как рычаг. Натреснутый череп лопается от давления. Чен Тао обмикает. Соловей, дрожа всем телом, почти валится с мертвеца. Рядом с ней на колени падает и кухулин. Его раны обильно кровоточат, а борода блестит от пота. Что-то кричит Эрис. Драконы пытаются организовать сопротивление, однако хвоен просто отключается. Тан-шелкопряд-ин затаился на изнанке мира. Привычное положение для охотника, ставящего все на кон ради единственного убийственного удара. Непроглядные тени охватывают его, как объятия любимой. Сердце колотится в груди, когда он наблюдает за егерем. Репутация этого человека говорит сама за себя. Не стоит недооценивать того, кто заставил судачить о себе весь конклав. Тану не удалось посмотреть на схватку между егерем и небесным костяным мастером, но он многое слышал о ней в том числе от своего нового предводителя, которого по-настоящему задело поражение от рук стрелка. Временного предводителя. Потому что их союз окажется недолговечен. Зачем тратить силы на создание и развитие собственного клана, когда можно подчинить себе чужой? «Право сильного уважают все в этом новом мире». Если ты не можешь отстоять свое, оно тебе не принадлежит. Тан уберет бывшего лидера и займет его место. Чем не отличный план? Тем более Ли Вэй оказался действительно туповат, надменный, захлебывающийся от собственной важности кретин, патки на лесть, пусть и умеренно сильный. Такому человеку шелкопряд не будет служить, даже если альтернативой станет смерть. Егерь же выглядит грозным противником. Он увешан оружием с головы до ног, шагает уверенно и плавно, как прирожденный убийца. В тускло освещенном зале раздается шум его дыхания, и напряжение становится густым, как сироп. Пальцы шелкопряда чешутся от предвкушения. Он ударит первым, как делал это сотни раз до этого. Егерь может быть опасен, но шелкопряд обладает уникальным классом — ткач теней. И тени никогда прежде не подводили своего хозяина. Тан тянется к ним всеми своими органами чувств, ощущая пульсирующую энергию окружающей его изнанки. Быстрым и бесшумным движением он выныривает за спиной врага и наносит единственный неуловимый удар. Враг, словно предчувствуя угрозу, уворачивается с ловкостью акробата. Он уворачивается. Меч лишь безобидно скользит вдоль чужого бока. Сердце шелкопряда замирает, когда он понимает, что промахнулся. Слияние с тенью происходит рефлекторно, и все источники света в помещении гаснут, а сам мужчина исчезает в тенях. Это спасает ему жизнь, потому что темноту рассекает канат ослепительной белизны. Плазма искрит, чертя траекторию там, где только что находился ткач теней. На самом деле он до сих пор таится в этой же точке, но уже наизнанке. В этом секрет его силы. Егерь ухмыляется. Стоя в полумраке комнаты с тем, кто пытался его убить, он источает абсолютную уверенность. В одной руке стрелок Гелиада сжимает револьвер... Вторая держит рукоять кнута, из заголовья которого к земле кольцами спадает смертоносная плазма. «Впечатляющий трюк!» — произносит он, и в его голосе звучит нотка веселья. Шелкопряд ничего не отвечает, лишь готовится нанести новый удар. На этот раз он будет быстрее, хитрее. Он знает, что из этого смертельного танца только один из них выйдет победителем, и Тан намерен одержать вверх. «Я тебя не знаю», — продолжает егерь, — «но нам нечего делить. Уйди с дороги, и мы разойдемся, как в море корабли. Если же по твоей вине я не успею добраться до своего друга, я найду тебя». «Где бы ты ни скрывался? На краю Земли? На другой планете? В соседней галактике?» Та наценивает чужие слова, сказано уверенно, даже не как угроза, а как обещание. Долгую секунду ткач теней колеблется. «Может быть, действительно оставить своего подопечного американца на съедение волкам?» В конце концов, ему нет никакого дела до происходящего. Просто Ли скомандовал охранять и приглядывать за Майклом. А дернув себя, не пристало еще пасовать перед каким-то лауваем, шелкопряд идет в атаку. Он возникает позади противника, наносит удар и тут же исчезает, чтобы через миг выскользнуть в новой точке. Целый шквал рубящих и колющих ударов обрушивается на егеря. Сапоги стрелка не издают ни звука, когда он скользит по полу и стенам, а его револьвер грохочет, как корабельная пушка. Пули чертят пространство там, где должен находиться Тан, и если бы не его теневое ускорение, лежать бы ему с дырой во лбу». Пустота комнаты играет на руку егерю, давая ему обширное пространство для маневра. Однако и шелкопряд выныривает из мельчайшей тени сбоку и даже над головой врага, стремясь достать его. Так они им мечутся по залу, играя в кошки-мышки, пытаясь зацепить друг друга, заставить противника ошибиться, замедлиться и упасть, булькая перерубленным горлом. Плазменная плеть с треском рассекает воздух, лишь чуть-чуть не достав бывшего члена триад. Смерть всегда идет рука об руку с тем, кто берется за оружие. «Ты действительно хорош!» Наконец шепчут тени голосом Тана. «Мне плевать на того старика!» но нужно поддерживать репутацию, сам понимаешь. Так что ничего личного. Просто твоя смерть сделает меня сильнее. В голове шелкопряда проносятся различные варианты. Ему нужна новая стратегия. Грубой силой егеря не одолеть. И для победы над ним пора использовать все свои способности. Мысленным приказом... Тан ин собирает тени, которые окружатся вокруг него как циклон. Они сливаются в сумрачный щит, закрывающий его спереди полукругом. Егерь, в свою очередь призывает ветер. Штормовые порывы заставляют расставленные по комнате стулья, кружки и прочие безделушки дребезжать и с грохотом биться о стены. Стрелок ведет себя осторожно. Он уже знает что каждая тень таит в себе потенциальную угрозу. Но шелкопряд един мой Его движения непредсказуемы. Никому еще не удавалось их предугадать. В мгновение ока шелкопряд отделяет от своего щита черный отросток. Тот обвивается вокруг револьвера егеря, пытаясь вырвать его из рук. Стрелок... «Улыбается».